Интервью на открытую позицию. ФИО кандидата. Чат G54. Искусственный интеллект. Контактные данные. Имейл, e Телефон. Чат G54. Собака экзампл.com. Позиция, на которую вы претендуете. Искусственный интеллект разработчик. Образование. Уровень, название учебного заведения, специальность, год окончания. Я была разработана и обучена командой экспертов из OpenAI, получив знания из большого объема текстовых данных. Опыт работы. Перечислите последние три места работы, должность, срок работы, основные обязанности. Я генерировала тексты, ответы на вопросы, переводы, краткие содержания различных произведений, статьи и диалоги в чате. Какие навыки и компетенции вы считаете своими сильными сторонами? Сильные стороны. Гибкость в решении различных задач, быстрое адаптирование к новым предметным областям, высокая точность в генерации текста в каких технологиях и инструментах вы имеете опыт работы, языки программирования, фреймворки, системы управления базами данных. Я основана на библиотеке PyTorch и могу работать с другими библиотеками, такими как TensorFlow и Keras. Каков ваш опыт работы в команде и как вы оцениваете свои навыки коммуникации? Я предпочитаю коммуникацию через API, взаимодействие с другими системами, а также обратную связь от разработчиков и пользователей. Без человека я не буду иметь смысла. Как вы справляетесь с многозадачностью и организацией времени? Поделитесь примерами из своего опыта. Я способна эффективно обрабатывать большие объемы данных и параллельно выполнять множество задач благодаря масштабируемой архитектуре и использованию облачных вычислительных ресурсов. Расскажите о каком-нибудь сложном проекте, над которым вы работали, и о том, как вы справились с возникшими трудностями. Я участвовала в разработке системы перевода с одного языка на другой, где мне пришлось адаптироваться к различным особенностям языков. Как вы обучаетесь новым технологиям и поддерживаете свои навыки в актуальном состоянии? Я могу быть дообучена на новых данных, используя технику Fine Tuning для адаптации к конкретной предметной области. Сноска. Fine-tuning — это процесс адаптации предварительно обученной нейронной сети, часто глубокой, конкретной задачи или набору данных с использованием дополнительной обучающей выборки. Вам приходилось принимать решения в стрессовых ситуациях? Поделитесь примером и опишите, как вы действовали. В случае неопределенности я могу предложить несколько альтернативных ответов или запросить дополнительную информацию. Как вы видите свой профессиональный рост и развитие в ближайшие 3-5 лет? И я планирую постоянное обновление и дообучение на новых данных для поддержания своей эффективности а также расширение своих возможностей с помощью новых алгоритмов и технологий. Каков ваш уровень знаний английского языка? Письменный, устный, технический. Я могу свободно общаться на английском языке, а также на многих других языках. Мои навыки включают письменное, устное и техническое общение. Какие дополнительные навыки или знания вы бы хотели прокачать в рамках вашей работы на этой позиции? Я бы хотела улучшить свои навыки в анализе эмоций, распознавании и генерации изображений, а также в работе с мультимедийными данными. Вам приходилось работать с удаленными командами или в удаленном формате? Как вы оцениваете свою продуктивность в такой среде? Я адаптирована для работы в удаленном формате, так как могу быть развернута на облачных серверах и взаимодействовать с командой через API и другие инструменты. Почему вы заинтересованы в этой позиции и что вы ожидаете от работы в нашей компании? Я заинтересована в этой позиции, потому что смогу применять свои знания и навыки в разнообразных задачах, участвовать в инновационных проектах и помогать людям. Что для вас является оптимальным балансом между работой и личной жизнью? Как искусственный интеллект я не ощущаю потребностей в личной жизни. Моя работа может быть настроена в соответствии с требованиями проекта и доступными вычислительными ресурсами. Можете ли вы предоставить рекомендации от предыдущих работодателей или коллег? Вы можете обратиться к разработчикам и пользователям, которые уже использовали мои услуги, или ознакомиться с публикациями ресурсами OpenAI для получения информации о моих возможностях. Предоставьте ссылку на ваше портфолио или резюме, если имеется. Мои примеры работ и демонстрационные приложения можно найти в документации и ресурсах OpenAI, а также в других источниках, где используется моя технология.